«Далеко от Москвы. Степан. К семечкам на заваленке его приохотил мишка Самый степах, по-моему, достойный из всех деревенских обычаев. В первый вечер, когда вылезли грызть на свежий воздух, употребили пакетик покупных. Его Степан по пути на какой-то станции приобрел. Лузгали, плевались, базарили. Понравилось. И теперь обеспечивали себя, как тот же мишка формулировал, по-феодальному степану то бишь топали в деревню Калинки до бабы Мани и выменивали у той семена подсолнечника на банки с тушенкой, в избытке имевшиеся в Мишкином погребе. А после Степан, не полагаясь на безрукого приятеля, семечки самолично обжаривал на подсолнечном масле и солью приправлял. Получались вкусные просто класс. А главное, под них самое святое дело — смысл жизни поискать. Обсудить, к примеру, зачем нужна бесконечная беготня за карьерой и постоянные стрессы больших городов и малолетние дети в семье, когда можно, не чинясь в рваных джинсах, устроиться на заваленке и грызть подсолнухи и наблюдать, как в прокаленную за день степь скатывается солнце и ни о чем не беспокоиться, не заботиться. Сегодня Мишаня аж на комплимент расщедрился — внимательно посмотрел на приятеля и серьезно сказал, а хорошо мы, Степка, с тобой пожили!» «Почему пожили?» — улыбнулся Степан. Прошедшее время в этот безмятежный вечер показалось ему совершенно неуместным. Казалось, так теперь будет всегда, до скончания веков и страшного суда. Горячий закат жирные, впитавшие всю силу земли семечки, плечо друга рядом. Но Михаил не ответил, и Степан его молчанию сначала даже не удивился. На их ленивых посиделках отвечать было не обязательно. Главное, что сидишь рядом. Но потом он заметил, что Мишаня смотрит не в перспективу степей, а совсем на другой пейзаж на скучную всю в Рытвинах и без единого деревца по обочинам дорогу, что ведет в деревню Калинки. А по ней, деловито переваливаясь по колдобинам и ухоя в ямы, ползет милицейский козлик. И машина уже совсем рядом, а он сидит до такой степени расслабленный, что даже шума мотора не расслышал. А верный друг Мишка придвинулся к нему поближе, Хочет в трудный момент поддержать? Или собирается вцепиться, вздумая Степа спасаться бегством? И Васюхин метнул быстрый взгляд на козлик. Машина была фатально близко, в полукилометре, и явно прибавила газу. Срываться, бежать, но куда? По голым, ярко освещенным закатным солнцем степям? И даже если удастся скрыться дальше, как в рваных джинсах? Без денег? Сбережения остались в Мишкином доме в кармане куртки. А взгляд друга по-прежнему безмятежный, ласковый. Глаза человека так и не свыкшегося с жестокостью окружающего мира. Но на донышке этого взора Степа вдруг с изумлением увидел и жестокость, и злорадство, и насмешку. Сразу все понял и тихо спросил. «Миша, это ты меня сдал? Зачем?» Тот оправдываться не стал. С внезапной ненавистью взглянул на Степана и отрезал. «А потому нифига меня за убогого держать! И в армии, и здесь!» «Защитничек, блин! Спаситель мира!» Степан аж опешил. «Я? Тебя? За убогого?» А у сослуживца от злобы аж слюна в уголке рта выступила, а к другому уголку очень смешно прилипла семечка. И шипит Миша змеей. «Думаешь, я не понял, как ты вдруг от столицы устал? Ко мне припёрся вроде на поправку. Ежу ведь понятно, что неспроста». Козлик из последних сил, выжимая газ, был уже совсем рядом. Стёп только и успел сказать, прежде чем машина остановилась, из неё выскочили двое милицейских. «А я думал, ты мне, друг!» Но Мишка вместо ответа лишь сплюнул приставшую к уголку рта семечку. А к Степану уже спешили милиционеры. И прежде чем окунуться в свою очередную новую жизнь, жизнь заключённого, он успел подумать. Меня опять предали. Сначала его предали они, трое его прекрасных дам, и теперь вот сослуживец. Что за нескладная жизнь?